Гостиница Метрополь. Пожалуй, трудно найти в столице другое здание, с которым было бы связано столько выдающихся имён, событий, а также легенд, преданий и мифов. Говорят, что когда-то всё здание гостиницы Метрополь, жемчужина русского модерна и новорусского стиля, опоясывала майоликовая надпись со словами Фридриха Ницше: Опять старая истина. Когда выстроишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему. Трудно представить, что когда-то гостиница, планировалась всего навсегда маленькой частью задуманного русским промышленником и меценатом Савой Ивановичем Мамонтовым комплекса. По мысли Савы Ивановича, в комплекс должны были войти театр, рестораны, художественные галереи, Помещение для проведения спортивных состязаний. До начала XIX века на этом месте был проезд. Первые упоминания о нём встречаются ещё в XV веке. В 1838 году богатый московский купец из Старообрядцев Фёдор Иванович Челышев строит в начале проезда на пустыре около Театральной площади трёхэтажную гостиницу с банями. Автором проекта считается Осип Иванович Бове. Москвичи называли Челышевское подворье Челышами. В 1898 году Челыши и близлежащую территорию приобрело Санкт-Петербургское общество страхований, учреждённое промышленником и меценатом Савой Ивановичем Мамонтовым. Вот на этом месте Сава Иванович и решил построить грандиозный культурный центр, в котором разместились бы крупнейшие в Европе театр, театральная сцена предназначалась для спектаклей частной оперы Мамонтова, выставочные залы, каток, зимний сад и, конечно, гостиница. Собственно, с гостиницы и было решено начать возведение всего комплекса. В 1899 году был проведён конкурс на лучший проект комплекса. Конкурс выиграли один из крупнейших мастеров в стиле модерн, архитектор Лев Николаевич Кикушев и его помощник, выпускник института гражданских инженеров в Петербурге Николай Львович Шевеков. Однако Сава Мамонтов отдал предпочтение проекту Вильема Францевича Валькота, занявшего четвёртое место. Вильем Францевич, выпускник высшего художественного училища Санкт-Петербургская академия художеств сблизился с Савой Ивановичем во время пребывания в Мамонтовском имении Абрамцево и работы в Абрамцевских гончарных мастерских. Строительство началось без промедлений. Проект предусматривал не снос старой гостиницы, а её радикальную перестройку и объединение общими фасадами с новыми корпусами. Но первоначальному замыслу Мамонтова не суждено было сбыться. В самом начале строительства Савву Ивановича Мамонтова обвинили в финансовых нарушениях и арестовали. Суд оправдал его, но он разорился и больше не мог принимать участие в проекте. После ареста Мамонтова новые владельцы нанимают управлять строительством Льва Николаевича Кекушева. Лев Николаевич стал и соавтором гостиничного комплекса, так как внес в проект Валькота существенные изменения. В частности, центральный зал комплекса, решенный в виде перекрытого стеклянным куполом атриума, планировался Валькотом как театральный зал на три тысячи зрителей. Но зал был переделан под ресторан. А театр, точнее кинотеатр, все же появился. В 1906 году в гостинице был открыт Первый в Москве двухзальный кинотеатр Театр Модерн. Специалисты считают, что участие Кикушева, вероятно, было главным фактором успеха этого проекта, так как ничто из прежней практики Волкота не подходило к масштабам Метрополя. Новые инвесторы отказались от идеи Мамонтова создать большой культурный комплекс и решили строить только гостиницу, правда, не простую, а высшего разряда. В 1901 году здание гостиницы было уже почти готово, когда в нём вспыхнул пожар. Огонь уничтожил почти все интерьеры. Проект восстановления гостиницы с частичной перепланировкой был разработан архитектором Стефаном Петровичем Глинзовским. Гостиница, ставшая образцом стиля модерн, открылась в 1905 году. Из 400 номеров В соответствии с духом эпохи модерна не было двух одинаковых. Москвичи окрестили новую гостиницу Вавилонской башней, так как здание было причудливо украшено. Вызывали изумление башенки барельефы, стеклянные купола, ажурные решётки, майоликовые панно, среди которых поклонение божеству, поклонение природе, жизнь и другие, исполненные по сюжетам Александра Яковлевича Головина. Главным украшением фасада до сих пор служит керамическое панно Принцесса грёза, созданное по картине Михаила Александровича Врубеля. Для своего времени Метрополь представлял собой уникальный по размерам, комфортабельности и отделке гостиничный комплекс. Он был оснащён самым современным в те годы оборудованием: лифтами, телефонами, холодильными установками, вентиляцией. Из крана втекла горячая вода, что было в то время диковинкой. В здании гостиницы размещались три ресторана, которые очень скоро обрели большую популярность и у москвичей, и у состоятельных приезжих. По сути, создание Метрополя было широкомасштабным экспериментом, неотъемлемым от дальнейшего развития стиля модерн в России, да и всей русской архитектуры XX века. В ресторанах Метрополя бывали выдающиеся писатели, композиторы, музыканты, актёры. Там неоднократно выступал великий русский бас Фёдор Иванович Шаляпин. В кабинетах Метрополя заключали миллионные сделки крупные российские промышленники. Во время октябрьских событий 1917 года гостиница стала одним из опорных пунктов сопротивления большевистскому перевороту. Отряды юнкеров, занявшие Петрополь, 6 дней отбивали атаки красноармейцев и отступили только после того, как большевики стали обстреливать здание тяжёлой артиллерии. В 1918 году в здании разместился Второй дом Советов. Здесь одновременно находились правительственные учреждения и жили партийные и государственные деятели. В номерах размещались народные комиссариаты иностранных дел, внешней торговли, народного хозяйства. До 1919 года в здании проходили заседания в ЦИК Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Центральный ресторан «Метрополя» стал залом заседаний, где выступали вожди большевиков. Затем в номерах поселились деятели Коминтерна, Коммунистического Интернационала, Метрополь стал центром международной разведывательно-террористической организации. В 1920-е годы Метрополю вернули статус гостиницы. К концу 20 века здание Метрополя значительно обветшало. В 1986 году начались комплексные работы по реставрации и переоборудованию. Были привлечены лучшие отечественные и зарубежные строители и реставраторы. Были восстановлены фасады и интерьеры, переоборудованы номера. Проведены работы по укреплению фундаментов гостиницы, возведённой в довольно сложном месте, на берегу бывшей реки Неглинки. В ходе реконструкции был построен новый главный вестибюль, заменены лифты, антикварную мебель отвозили на реставрацию в Эрмитаж. С декабря 1991 года обновлённый Метрополь Жемчужина модерна вновь предстал во всей красе.